Зачем нужны птицы? Мы уже говорили о том, что домашние и прирученные птицы играют большую роль в жизни людей, дают мясо и яйца. Кстати, это белковая пища самого высокого качества. Перья и пух помогают на охоте и даже в рыбной ловле, служат почтальонами и так далее. Можно добавить, что человек — не остановился в своем стремлении увеличить число домашних птиц. Например, сравнительно недавно ученые решили одомашнить глухарей, ставших сейчас очень редкими в лесах средней полосы нашей страны, решили попробовать выращивать глухарей на фермах. Первая такая ферма появилась в Подмосковье. Привезенным из Забайкальской тайги птицам создали необходимые условия, и они не только прижились, и стали размножаться на ферме, не только перестали бояться людей, но даже привязались к ним, стали брать корм из рук. Выпущенные на волю молодые глухари не покинули своего нового места жительства, а остались тут навсегда. Мало того, видимо, благодаря тщательному уходу, подкормке, отсутствию фактора беспокойства, самки стали откладывать гораздо больше яиц, чем обычно. Опыты по приручению глухарей проводят сейчас во многих областях нашей страны, и если мы сможем приручить или еще лучше одомашнить эту птицу, мы получим очень ценное домашнее животное. В самом деле, птица эта не требует тщательного ухода, даже кормить ее не надо, она сама всю зиму пасется на соснах, а какая из домашних птиц может просуществовать всю зиму на такой еде? Конечно, раз человек взялся приручить глухарей, то в какой-то степени и заботиться, и охранять, и подкармливать этих птиц надо. Но спокойная, крупная, самцы достигают семи килограммов веса, самки трех, дающие вкусные мясо и крупные яйца, их уже по нескольку десятков собирают на фермах, птица вполне оправдает труд, который затрачивают люди. Конечно, говорить о том, что глухарь в ближайшее время станет домашней птицей, еще нельзя. А вот о перепелках уже это сказать можно. Среди животных, изображенных на древнеегипетских памятниках, были небольшие птички, в которых ученые без труда узнали перепелок. И по характеру изображения легко было понять, что это не просто перепелки, а домашние птицы. прошли И перепелки исчезли из списка домашних животных. Очевидно, люди решили, что не имеет смысла разводить этих птиц. Яйца их весят не более 10-11 граммов, да и сама птичка весом не больше 100 граммов. И тем не менее перепелка снова попала в список домашних птиц. Вот уже несколько веков в Японии разводят перепелок. В этой стране они фактически стали уже домашними. Называются японские перепела немыми, хотя голос у этой немой птицы очень громкий и не очень приятный. Но дело, конечно, не в голосе. Эта перепелка в неволе способна откладывать до 300 яиц в год. К тому же яйца японских перепелок считаются диетическими и очень ценятся за свои вкусовые качества. Не случайно перепелиные фермы сейчас уже существуют во многих странах. Существуют они и у нас. Но у нас вместе с японскими пытаются одомашнить отечественных, так называемых русских перепелов. Они крупнее японских, и яйца у них больше, только откладывают они не 300, а лишь 40-50 штук в год. Но ведь русскими перепелами занялись совсем недавно. Можно назвать многих птиц, на которых обратил внимание человек. Вспомним хотя бы канареек. Человек не только разводит их, но и выводит множество пород и разновидностей, имеющих разную окраску, величину и даже разные песни. А ведь канарейка когда-то была дикой птицей. Можно вспомнить павлинов и фазанов, живущих в парках и садах, лебедей живущих в прудах причем в центрах больших городов можно вспомнить и других птиц о домашненных прирученных или полуприрученных конечно значение их не одинаково для человека но в целом огромно и все-таки оно очевидно меньше чем значение диких птиц живущих в природе Установить, какую роль в природе играет та или иная птица, а точнее ее роль и место в природе в биологическом равновесии, может только наука. Орнитологи не пожалели на это ни времени, ни сил. И вот в процессе узнавания наших пернатых соседей по планете, вернее, это входит в систему узнавания, люди получили удивительные данные. Сделали необыкновенные открытия, и открытия эти, как мы увидим далее, продолжаются. Начнем разговор с ядных птиц. Но прежде чем говорить о насекомоядных птицах, надо хотя бы коротко поговорить о насекомых. Без этого наши рассуждения повиснут в воздухе. Насекомые, как известно, самая большая группа животных на Земле и по видовому составу, и по количественному. Сейчас известно около миллиона видов насекомых, и, очевидно, еще больше неизвестно. О количестве насекомых можно судить хотя бы потому, что вес шестиногих, живущих на одном квадратном километре травянисто-маховой поверхности в средней полосе нашей страны, намного превышает вес всех других животных, вместе взятых на этой же площади. Известно то, что на одного человека, живущего на нашей планете, приходится приблизительно 250 миллионов его шестиногих соседей. И если допустить, что каждая насекомое весит в среднем 10 миллиграммов, то на каждого человека приходится в среднем по 2,5 тонны самых разнообразных насекомых. Некоторые части этих насекомых, примерно 10%, растительноядные, и человечество ежегодно из за этих насекомых и грызунов теряет примерно 25% мирового урожая пшеницы и картофеля. Чтобы понять, как и почему это происходит, ведь насекомые крошечные, много ли каждому надо, приведем несколько примеров. Едва появившаяся на свет из яичка гусеничка тутового шелкопряда имеет в длину 3 десятых сантиметра, а весит 0 4 десятитысячных грамма. Через несколько дней гусеница уже будет иметь длину 7,3 сантиметра, а весить 3,5 грамма. То есть в длину гусеница увеличилась в 24 раза, а в весе почти в тысяч раз. Гусеницы бабочки сиреневого бражника за то же время увеличиваются в весе в 20 тысяч раз, ивового древоточца — в 72 тысячи раз. И это не исключение, с теми или иными вариантами правила. А раз гусеница так быстро растет, то и еды ей надо много. Поэтому неудивительно, что 400-500 гусениц белой американской бабочки могут уничтожить всю листву дерева десяти 15 летнего возраста, а всего 10 личинок майского жука, живущие в земле, могут уничтожить всю травянистую растительность или погубить саженцы и сеянцы на квадратном метре. И все-таки не этим страшны насекомые. Они страшны своей численностью своей способностью размножаться в колоссальных количествах. Практически одна тля, даже 10, 100, 1000 тлей не страшны. Каждая высасывает всего 90-100 миллиграммов сока из растения. С такой потерей растение легко справится. Но надо учесть темпы размножения насекомых. Например, потомство одной тли, если бы все особи выживали, в течение года покрыло бы весь земной шар сплошным слоем толщиной в метр. Сколько еды нужно такой семейке? Потомство одной самки колорадского жука теоретически может достигнуть 80 миллионов особей одной самки. Пусть каждый жук съест самую малость все равно ущерб будет колоссальный. Бабочка лугового мотылька весит всего сотых грамма, а к концу лета потомство только одной бабочки весит 225 килограммов. И за время своего развития такая семейка съедает не менее 9 тонн зеленой массы. Перечень этот можно продолжать до бесконечности. Но и сказанного, очевидно, достаточно, чтобы понять, почему четверть всех людей, занятых на нашей планете сельским хозяйством, фактически работает на грызунов и вредящих насекомых. Если добавить еще, что насекомые — разносчики очень опасных болезней, если учесть, что они повреждают множество предметов, разрушают дома, дамбы и даже целые поселения, то картина будет достаточно ясной. Мы сейчас не будем говорить о той огромной положительной роли, которую играют насекомые в жизни нашей планеты. Все дело в пропорциональности, или так называемом биологическом равновесии, когда определенные силы сдерживают размножение насекомых. В природе это равновесие, в общем-то, сохраняется постоянно но человек, так или иначе воздействуя на природу, вольно или невольно это равновесие нарушает. Он создает благоприятные условия для вредящих насекомых и неблагоприятные для тех, кто сдерживает их размножение. Мало того, человек нередко создает собственными руками своих же собственных врагов. Так, например, распространив картофель, Человек породил колорадского жука, никогда не жившего на картофеле. Он питался листьями его дикого родича. И еще 60 видов вредителей. На кукурузе когда-то жило несколько видов насекомых. Сейчас, благодаря расширению посадок кукурузы, улучшению ее качества, на ней выкармливается уже более 400 видов. Плодовые деревья повреждают не менее 500 видов насекомых, хотя на их диких родственниках живет гораздо меньше насекомых. Создавая своих врагов, люди, конечно, принимают и меры по борьбе с ними. Один из самых активных – химический метод. Однако он не всегда бывает эффективен, да и предел загрязнения нашей планеты химикатами тоже имеется. Люди все чаще обращаются к новому, так называемому биологическому методу борьбы, то есть к мобилизации тех сил, которые действуют в природе и являются как бы противовесом вредящим насекомым. Это и насекомоядные млекопитающие, это и хищные паразитирующие насекомые, и, конечно, птицы. Ну вот. После несколько затянувшегося, но необходимого отступления, мы снова подошли к птицам. Птицы – существа очень подвижные. Такая подвижность требует и большой затраты энергии. Это, в свою очередь, требует топлива, то есть пищи. Кроме того, чем мельче птица, тем больше у нее относительная поверхность тела, а, следовательно, и теплоотдача. Для восполнения тепла тоже необходимо топливо поэтому процесс пищеварения у птиц происходит очень быстро в течение двух два половиной часов полностью перерабатывается содержимое желудка поэтому в течение дня птицы пять шесть раз вынуждены наполнять желудок постоянно подбрасывая топливо в свой организм так большая синица например весящая восемнадцать двадцать граммов за сутки съедает пятьдесят граммов то есть два с половиной раза больше собственного веса скворец при собственном весе в 80 граммов съедает в день 140 граммов крапивник и пеночка весящие по 10 граммов до 20 граммов пищи и так далее а что это значит мы сможем себе представить если вспомним что насекомое в среднем весит 10 миллиграммов таким образом за один день Большая синица уничтожает примерно пять тысяч насекомых, а скворец — пятнадцать тысяч, и это только одна птица. Если же это количество перемножить на количество насекомоядных птиц в лесу или в поле, то станет ясно. Армии вредящих насекомых противостоит могучая армия их природных врагов. Это взрослые птицы у них каждый год появляются птенцы, причем по два, а то и по три выводка за лето. Гусеницы и личинки насекомых, как мы помним, растут очень быстро. Однако птенцы могут с ними потягаться. Например, птенец дрозда увеличивает за день свой вес на 60-70%. Быстро растущие птенцы обладают колоссальным аппетитом. Тот же Дрозденок за день съел чуть ли не вдвое больше собственного утреннего веса — 18 граммов пищи. Утром он весил 9,5 граммов. Скворцы кормят птенцов примерно недели три, ежедневно прилетая с кормом к гнезду по 200 раз, принося единовременно по 3-4 личинки или жука. Нетрудно подсчитать. Что только за время выкармливания птенцов они уничтожают, плюс к тому, что съедают сами, минимум 12-14 тысяч крупных насекомых. Мелкие птицы еще активнее. Мухоловка-пеструшка приносит за время выкармливания своих шестерых птенцов примерно полтора миллиона мелких насекомых, общий вес которых составляет полтора килограмма очень интересную работу проделали литовские орнитологи. они подсчитали всех зябликов которые проживают на территории республики их оказалось около миллиона двухсот тысяч и определили сколько они все вместе съедают за 214 дней пребывания на родине оказалось тысячау тонны вредящих насекомых и семьсот 77,8 тонны семян сорняков. А ведь зяблики считаются зерноядными птицами. Но они, как и многие другие зерноядные птицы, выкармливают своих птенцов исключительно насекомыми. Да и сами в определённое время, то есть в начале лета, поедают их в значительном количестве. И вот выяснилась очень любопытная вещь: среди насекомых, уничтожаемых зябликами, в основном вредящие. Дело в том, что зяблики, как птицы зерноядные, не специализируются на каких-то определенных насекомых, не отыскивают представителей того или иного вида, как это часто бывает у насекомоядных. Они собирают любых насекомых, а наиболее массовыми бывают как раз те, кого мы называем вредящими. И всё-таки дело не в том, какое количество насекомых съедают птицы, «Сколько бы впечатляюще оно ни было», — пишет известный советский орнитолог Благосклонов, «а в том, что мы должны знать, какую часть съеденных насекомые составляют от их общего количества». Это, конечно, правильно. Ведь, может быть, те сотни тонн — это всего какая-то незначительная часть живущих в лесу насекомых. В таком случае польза птиц невелика». Они не могут сколько-нибудь существенно снизить общее количество вредящих насекомых. Но вот путем целого ряда экспериментов, они проводились и на Украине, и в Тульской, и в Московской, и в ряде других областей, установлено, что птицы способны снизить численность вредящих насекомых в природе и постоянно делают это на 50%. А это значит, роль птиц в сохранении биологического равновесия очень велика. Особенно важна роль птиц во время массового размножения какого-либо вредителя. Некоторые птицы, такие как, например, кукушки, способны полностью очистить от вредителей большие участки леса. Известны случай когда кукушки справлялись с нашествием гусениц еще до прибытия спасательных команд, и людям уже почти нечего было делать. Польза насекомоядных птиц сейчас не вызывает сомнения. Ну а зерноядные? Нужны ли эти птицы? Ну, во-первых, зерноядные птицы нередко дополняют свое меню насекомыми а некоторые в период массового размножения какого-нибудь вредителя целиком переключаются на него. Во-вторых, об этом мы уже говорили, многие зерноядные выкармливают своих птенцов исключительно насекомыми. Если же вспомнить, что выкармливание продолжается 2-3 недели и учесть при этом аппетит птенцов, то вклад зерноядных птиц в борьбу с вредящими насекомыми не вызовет уже, пожалуй, никакого сомнения.